а что до меня, то я увидел в этой пещере много мертвых, издававших зловонный и противный запах, и стал упрекать себя за то, что я сделал, и воскликнул. «Клянусь Аллахом, я заслуживаю всего того, что со мной случается и что мне выпадает». И я перестал отличать ночь от дня, и стал питаться немногим, начиная есть только тогда, когда голод едва не разрывал меня, и не пил раньше, чем жажда становилась нестерпимой, боясь, что у меня кончится пища и вода. — Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха, высокого, великого! — воскликнул я. — Что заставило меня на беду мне жениться в этом городе? Едва я скажу, вот я вышел из беды, как сейчас же попадаю в беду еще большую, клянусь Аллахом, такая смерть, смерть плохая. О, если бы я потонул в море или умер в горах, это было бы лучше такой скверной смерти. И я пребывал в таком состоянии, упрекая себя, И спал на костях мертвецов, Взывая о помощи к Аллаху Великому И желая себе смерти, Но я не находил ее. Так мне было тяжело. И я жил таким образом, Пока голод не сжег моего сердца, И меня не спалила жажда. И тогда я присел, И, найдя ощупью хлеб, Поел его немного, и запил небольшим количеством воды. А после этого я поднялся на ноги и стал ходить по этой пещере, и увидел, что она обширна, с пустыми пространствами, и на земле ее много мертвецов и костей, тлеющих с древних времен. И я устроил себе местечко на краю пещеры, далеко от свежих мертвецов и стал там спать, и моя пища уменьшилась, и у меня осталось ее очень немного, а я ел раз в день или реже, и один раз пил, боясь, что у меня кончатся вода и пища, прежде чем я умру».